Глава 20 режиссерский курс оказался не так плох, как мог быть. Не зачет получили не все, лишь половина студентов. Будущие режиссеры не бойкие юнцы, которых в основном набирали на актерский курс, а пожившие мужчины, поработавшие в театре. Они были самоуверенны. Они думали, что юная аспирантка, младших их лет на 10, а то и 15, поведётся на разговоры об искусстве и о том, как они поставят пьесу, которую не читали. Режиссеры умеют пускать золотую пыль в мозги девушкам. Тот, кто на это рассчитывал, поплатился. Варвара терпеливо слушала бред, который ей выдавали, кивала и холодно ставила незачет. Как зачет? спрашивал студент режиссер, не веря, что пыль сдули одним махом. «Как видите, — отвечала Варвара, — пьесы надо читать, особенно Шекспира. Полезно для профессии, пересдача через три дня». И будущий режиссер уходил, познав горечь провала. Следующие пытались хоть что-то вспомнить, путая сюжет с экранизацией, выжимая из себя ответы. К смельчакам Варвара была снисходительна. Сегодня ей хотелось поскорее освободиться. Да и рекорд красив только первый раз. Снова поставить не зачет всему курсу дурной вкус. Вскоре с режиссерами было покончено. Варвара зашла в учебную часть и отдала ведомость. Секретарь Инка, ее однокурсница, взглянула и хмыкнула: У тебя, Варь, сегодня хорошее настроение, как погляжу. Что заслужили, то и получили, ответила Варвара. Ин. Ты курс мукомолова хорошо знаешь? Вопрос был по адресу Инка не прыгнула в аспирантуру, зато приземлилась в учебной части. Место было как раз для нее. Писать рецензии на спектакли она ленилась. Наука ее не интересовала. Крохотная зарплата не смущала, а где отсиживать рабочую неделю было без разницы. Зато все силы исследователя, которые не достались театру, Инка отдала общению. Не было в институте другого человека, который так подробно знал все сплетни, слухи, кто с кем и почему, а также кто против кого и зачем. Инка являлась бесценным источником знаний. «А тебе-то что?» Она хитренько подмигнула. Решила пожалеть бедняжек, которых оставила без стипендии. Мукомолов часто на курсе появляется. Инка даже ручкой махнула. «Ой, что ты! Он же у нас звезда!» Набрал курс, а учат другие. Счастье, если его раз в семестр увидят. Бедняжка Торчик на себе все тащила. Такой ужас, что она погибла. Представить себе не могу. Молодая же женщина. «Только начала восхождение к славе, и все нет человека». «Говорят, там такое нашли? Передозировку и следы сексуальной оргии? Ты только представь!» «Варваре не надо было представлять. Она знала точно. Если рассказать Тинке, как погибла актриса, не поверит. Правда скучно. Надо отдать должное капитану Половцу. Информацию в интернет не слили». Мукомолову теперь придется тратить время на студентов. «Ой, не смеши меня», — заявила Инка. «Больно ему надо с детьми возиться». Кто будет вторым педагогом на курсе? Те, кто и раньше сторчик по очереди преподавали. Гурымов и наш красавчик Казицкий. Он такой душка, прямо не могу. Варвару учили, что театровед не имеет права влюбляться в актера. Так волк не может любить зайца. потому что его кушает. Инка была другого мнения. Не зря не попала в аспирантуру. «Гурымов», — повторила Варвара, будто слышала впервые. «Это же бывший муж Торчик. Они вместе преподавали?» «И что такого? Подумаешь, разошлись», — ответила Инка так, будто защищала Гурымова. «Говорят, развода не было, это тонкая интрига». «В чем интрига?» «Ой, Варь, нельзя быть такой далекой от жизни». «Ну, посмотри. Гурымов и Торчик заявляют, что разошлись. Тут же запускают слух о романе Мукомолова с Торчик. И все ждут, что будет делать Гурымов. И что он должен делать?» «О, какая же ты несовременная! Но это же элементарно, Варь! Хайпануть! Так все делают! Дать Мукомолову пощечину или плеснуть в него кофе? Что-нибудь дерзкое?» Насчёт дерзости у Варвары имелось иное мнение. Но Инку лучше было не дразнить. Варвара согласилась. Развестись с женой ради хайпа? Оно того стоит. «Они в центре интереса публики?» — спросила она. «Конечно!» — обрадовалась Инка. «Даже ты об этом слышала». «А смерть торчик тоже часть хайпа?» Инка широко распахнула глаза. «Ну, Варь!» «От тебя такой бессердечности я не ожидала. Как можно такое подумать?» «Извини, логическое заключение», — ответила Варвара. «Напомни, пожалуйста, кажется, в феврале или марте пропал какой-то студент-актер. Или я что-то путаю». Инку охватила строгость, какая присуща секретарям учебной части. «Неприятная история», — сказала она. «Мальчик приехал из Узбекистана». Родители были против того, чтобы он стал актером. У них это чуть ли не позором считается. А он поступил. Учился посредственно. За упорство его держали. Он еще по ночам подрабатывал таксистом. А потом вдруг не пришел на занятия. Два дня нет, неделю нет. Вещи в общежитии оставил. И все. Ну, решили, что он вернулся к себе. Полицию и заявлять не стали. Он же не гражданин России. просто отчислили за прогулы. «Как его фамилия?» «Не могу вспомнить. Как будто заклинание чёрной магии произносишь. Посмотри в списке курса. Ужасно интересно». Проявление человеческой слабости в железной аспирантке Тронула Инку. Она постучала по клавишам и нашла студента Думайкулова. «Байрамкул Мардажарович». Запинаясь, прочла она. «Что за имена? Язык сломаешь». «Он с курсом Мукамолова?» Спросила Варвара, будто стреляя вслепую. «Да, нашей звезде захотелось иметь восточный типаж. Видимо, придумал что-то для выпускного спектакля». «Ин, а почему на курсе сразу три вторых педагога?» «Обычно один? Прихоть Мукамолова?» Инка таинственно сжала губки. «Ну, это пока еще закрытая информация». «Ой, мне так интересно. Расскажи секретик». Варвара бессовестно нажала на волшебную кнопку. Инка не умела хранить тайны вообще. Ее будто разрывало от желания разболтать по секрету то, что разглашению не подлежало. Оказывается, три вторых педагога были экспериментом проректора по учебной работе. он пожелал проверить Казицкого и Гурымова, чтобы понять, смогут они в ближайшем будущем набирать собственный актерский курс или еще не созрели как педагоги. Начав болтать, Инка не могла остановиться. Из вежливости Варвара слушала свежие сплетни еще минут 15. Она вышла из учебной части в коридор, но Инкин голос еще звучал в ушах. «Такое не сразу выветривается». Варвара направилась к выходу. Надо было спуститься по парадной лестнице из белого мрамора, гордости института. Она задержалась у белокаменной тумбы, за которой начинались ступени. Думала о пропавшем студенте и водителе лимузина в маске. Кто-то поднимался по лестнице. Яркий свет из парадной двери очертил фигуру, но прятал в тени лицо. В задумчивости Варвара занесла ногу над ступенькой, Что-то толкнуло ее в спину. Она потеряла равновесие и увидела, как расписной потолок над лестницей кувыркается. А она летит в пространстве. Все случилось так быстро, что нельзя было ничего поделать. Она летела на мраморный выступ ступеньки. Удариться головой, шеей или затылком и покатиться кубарем вниз, разбиваясь окончательно. Костей не соберешь. Варвара не успела подумать или испугаться, только зажмурилась. «Удар!» Боли не было. Она врезалась во что-то мягкое. «Вы что делаете?» — спросил знакомый голос. Варвара открыла глаза. Над ней склонился Масарский. Кажется, она лежала у него на руках. Она вскочила, отшатнулась от спасителя и стала поправлять одежду. «Как вы... Что здесь... Почему...» — пробормотала Варвара, не успев прийти в себя. «Вы поскользнулись на верхней ступеньке. Я, к счастью, успел». Массарский тяжело дышал, будто совершил геройский прыжок. «Поскользнулась я... Я сама?» — спросила она, усмиряя кружение головы. «Случайная неосторожность, Варвара Георгиевна. Могло кончиться плохо». «Неосторожность. Да, конечно». Варвара глубоко и медленно вздохнула. «Что бы ни случилось наверху, там уже никого не было. Тот, кто толкнул ее в спину, исчез в переходах и лестницах института. «Должна поблагодарить вас за спасение». «Пустяки», — ответил Масарский, улыбнувшись, как уверенный в себе красавчик. «Какие между нами счеты. Еще раз спасибо!» Он протянул ей коричневый прямоугольник, сверкающий позолотой. «Что это?» — спросила Варвара, чтобы выиграть время и понять, как себя вести. Она узнала старинный том. «Это вам, ваш любимый Шекспир». Том из серии «Библиотека великих писателей», знаменитого издания Венгерова 1906 года, золотым тиснением на обложке. Виньетку к серии нарисовал Лансере. Иллюстрации пьес Шекспира, автотипии, фотографюры и хромолитографии блестящих английских художников. Изумительное издание. Том одиночный, но состояние отличное. В букинистическом магазине студенты разорили основательно. Варвара обязана была сделать выбор. «Я не могу принять ваш подарок», — сказала она. «А вам пригодится для пересдачи. Переводы устарели, но сюжеты пьес будете знать». Книга держалась в протянутой руке. «Отказываете?» «Сожалею, что вынуждена поступить так». «Не возьмете? «Нет, не имею права». Окончательное решение. «Бесповоротное». Массарский схватил обложку за угол, распахнул книгу и принялся лупить хрупкими страницами по мраморной ступеньке. Варвара закусила губу. На ее глазах погибала книга с великолепными гравюрами. Она не могла помешать, не могла спасти раритет. Массарский бил так яростно, что вылетали листы пергамента, защищавшие иллюстрации. «Прекрасный том», превратился в комок мятой бумаги. Масарский вырвал переплет, швырнул его на ступеньки, затоптал и ударом ноги отправил вдаль, будто мяч в ворота. «Всего вам доброго, Варвара Георгиевна», сказал он, тяжело дыша, и скрылся в боковом коридоре, который начинался под лестницей. Варвара приказала себе сохранять спокойствие. Было ужасно жалко и книгу, и студента. Еще неизвестно, кого больше. Ничего сделать нельзя. Не спасти Том Венгерова, не просить прощения у Масарского. Варвара была виновата перед ними обоими. Она вышла из института. Что было нелегко. Массивные двери старинного особняка, построенного великим князем для своей любовницы, требовали швейцара, а не женских рук. На улице топтался пан Софий в белых штанах. «Вы что здесь делаете?» — спросила Варвара, готовая подозревать кого угодно, в чем угодно. Оказалось, что юноша за ней следит. «Документы подавал в приемную комиссию», — ответил пан Софий. «Не приняли». «Конечно, не приняли, еще рано». «Что же мне теперь делать?» «Готовиться к экзаменам и работать. Хватит сидеть на шее у родителей». «Пора самому зарабатывать», — заявила Варвара, забыв свои финансовые отношения с дедом. Идея не слишком зажгла пан София. «Да, а как? Я же ничего не умею. Именно такие специалисты делают российское кино». Варвара хотела, но не успела обрадовать гости из провинции новостью о том, где он начнет трудовой путь. Из института появилась Трофимова. Окинула взглядом Варвару и Пансофия заодно. Добрый день, Варвара Георгиевна. Здравствуйте, Трофимова, строго ответила Варвара. Готовитесь к пересдаче? Нет, не готовлюсь. Не надейтесь получить автоматом. Что вы, Варвара Георгиевна? Зная вас, надежды нет. У меня в запасе еще два дня. Буду сидеть день и ночь. День и ночь. Трофимова направила взгляд на глазок на пан София. Какой у вас интересный молодой человек. И так модно выглядит, настоящий винтаж. Знакомите. Модный юноша сжался. Не смея взглянуть на слепительную штучку, слепящую бриллиантовым блеском. Абитуриент. Приехал поступать к нам в институт, сказала Варвара. Какая неожиданность. «Наверное, юноша будет поступать на актерский, Или режиссерский, Или он язык проглотил?» Пан Софий покраснел, будто пришел с мороза. «Трофимова, у вас на курсе был студент из Узбекистана?» Спросила Варвара, чтобы уйти от скользкой темы. «Байрамка? Ну, конечно, был». «Что с ним случилось?» Студентка надула хорошо накрашенные губки. Понял, что актерских талантов не хватает, и вернулся в свою стихию. Торговать на рынке? Кажется, на сенном. Вы его не встречали? Варвара не нашлась с ответом, что бывало не слишком часто. До свидания, Трофимова». А простите, не смею вам мешать, сказала Нахалка и подмигнула. Может быть, вас с юношей подвести? Я нален фильм, а вы? Нам не по пути. «Как скажете». Трофимова помахала ручкой, нажала на брелок, запрыгнула в спортивную машину и умчалась с ревом. Абитуриент из провинции пережил самое большое потрясение в своей петербургской жизни. Пока самое большое. «Так бывает», выговорил он, показывая в сторону клуба пыли от спортивного родстера. «Я думал... «Только в кино такое. Культурной столице чего только не бывает. Привыкайте», — сказала Варвара. «Я постараюсь», — неуверенно ответил пан Софий. «Очень хорошо. Начнем с трудоустройства и поездки на метро».